недостаточно радикальными, половинчатыми, отсюда его резко-негативные оценки. Никто в Германии не лжет лучше Швабов, Телгут с невинностью. Откуда это ликование, охватившее ученый мир Германии на три четверти, состоящее из пасторских и учительских сынков, когда выступил Кант? Примечание — ликование при появлении Канта. Ницше неоднократно подвергал самой уничижительной критике, а то и просто брани, учение Канта за его компромиссный характер. В критике чистого разума Кант показал несостоятельность всех богословских доказательств бытия Бога, но целью Канта было ограничить знания, чтобы освободить место вере, и в критике практического разума Он принимает существование Бога как высшего гаранта нравственного миропорядка. Поэтому, хотя при жизни Канта его религия в пределах одного лишь разума опровергалась протестантскими богословами, в дальнейшем это учение было приспособлено для сохранения истин веры в условиях, когда стало ясно, что никакая рациональная аргументация не способна дать им подтверждение. Ницше не устраивало прежде всего Этическое учение Канта. Откуда эта убежденность немцев, еще и теперь находящая отклик, будто с Канта начался поворот к лучшему? Богословский инстинкт немецкого ученого угадал, что отныне вновь возможно. Вновь открылась потаная тропа, ведущая к прежнему идеалу, вновь объявились понятия «истинного мира», Понятие морали, как самой сути мира, два самых злокачественных заблуждения, какие только есть. Благодаря лукаво-хитроумному скептицизму они, если и недоказуемы, то уже и неопровержимы. Разум, права разума так далеко не простираются. Реальность обратили в кажимость. От начала до конца ложный мир сущего провозгласили реальностью. Успех Канта — успех богослова, и только. Подобно Лютеру, подобно Лейбницу, Кант стал новым тормозом на пути немецкой порядочности, с ее и без того не слишком твердой поступью. Примечание. Лютер Мартин, 1483-1546, основатель протестантизма, один из вождей реформации теологическим обоснованием разрыва с католической церковью служили учения Лютера о предопределении и об оправдании верою. Единственным источником веры он считал откровение, то есть святое писание, а не предание, авторитет церкви. Ницше был сыном протестантского священника. Он вырос в исповедующей ортодоксальное лютеранство о семье и на его восприятие христианство в целом наложило отпечаток «Лютеровская интерпретация христианства». Именно Лютер довел до предела противопоставления разума и веры, произносил такие хулы в адресы разума, что дал тем самым Ницше возможность говорить об изначальной враждебности христианства разуму. Учение о спасении только верою, а не благими деяниями, было приписано Ницше вслед за Лютером, Апостолу Павлу и христианству вообще. Лютер был готов считать апокрифом послание апостола Иакова, только потому, что в нем есть слова «Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дела мертва». Хотя хорошо известны слова Павла «А теперь пребывают три вера, надежда, любовь, Но любовь из них больше. Ницше, вслед за Лютером, считал Павла проповедником спасения только верою. Это дало ему возможность противопоставить Христа и Павла. Деятельность Лютера и реформация вообще оценивались Ницше резко отрицательно, как плебейский бунт против итальянского Ренессанса. Лейбницы Готфрид Вильгельм, 1646-1716 годы, немецкий философ и ученый. Теодицее Лебница обосновывается компромисс между наукой и теологией.